Зависть. 62. Никогда прежде сведения относительно того, чем обладают те, кто богаче нас, и чем не обладают те, кто беднее, не были так широко распространены, как сейчас. Вот почему никогда прежде не были так распространены и зависть, то есть желание получить то, что имеют другие, и ревнивое недоброжелательство, то есть нежелание, чтобы другие получили то, что есть у тебя. 63. У каждого века есть свой мифический счастливый человек, наделенный мудростью, гениальностью, святостью, красотой и каким угодно еще редким достоинством, которым не могут похвастаться многие. Счастливый человек XX века — это человек при деньгах. Поскольку наша вера в загробную жизнь, когда всем воздастся по заслугам, рассыпалась гораздо быстрее, чем успела развиться наша способность творить воздаяние в жизни нынешней, Решимость дотянуться до идеала стала поистине безудержной. 64. Мы можем быть от рождения сообразительными, красивыми, даже с задатками величия, но деньги — это кое-что иное. Мы говорим «он родился богатым», но это как раз совершенно исключено. Возможно, он родился в богатой семье у богатых родителей. Родиться можно умным и красивым, но только небогатым. Короче говоря, распределение денег, в отличие от распределения ума, красоты и прочих достойных зависти человеческих качеств, может быть подправлено. И здесь для зависти открывается обширное поле деятельности. Человеческая ситуация, с точки зрения многих, и так выпиющая несправедливо, чтобы можно было проглотить еще и это, уж вовсе вопиющее неравенство в распределении богатства. Как смеет сын папаша миллионера быть сынком миллионера? 65. -е. Вот три великих исторических неприятия. А. Неприятие ограничений в политической свободе. Б. Неприятие иррациональных систем социальной кастовости. В. Неприятие вопиющего имущественного неравенства. Первое неприятие появилось на свет вместе с французской революцией. Второе сейчас в развитии, третье нарождается. 66. -е. Свободное предпринимательство, как мы его понимаем, заключается в том, что человеку позволено стать настолько богатым, насколько ему хочется. Это не свободное предпринимательство, это свободное вампирство. 67. -е. Великое уравнение XX века состоит в том, что «я» равно «ты». Великая зависть XX века – «я» меньше «тебя». 68. 68. Как и все вообще, эта неотступная зависть, это страстное желание уравнять богатство мира находит вполне утилитарное применение. Применение совершенно очевидное. Она вынудит и уже вынуждает в форме холодной войны наиболее богатые страны исторгать из себя свое богатство как в буквальном смысле, так и в метафорическом. 69. Порог всякой утилитарности в том, что она несет в себе зерна вчерашнего дня. В теперешней зависти два главных изъяна. Первый — то, что она исходит из посылки, будто иметь деньги и быть счастливым, — суть синонимы. И это почти так в капиталистическом обществе, но это не в природе вещей. Это всего-навсего в природе капиталистического общества. Это исходный постулат, что богатство — единственный билет к счастью, постулат, который капиталистическое общество обязано поощрять, если хочет и дальше существовать, и который в конце концов и окажется тем, что приведет к глубочайшим переменам в обществах этого типа. 70 -е. Капиталистическое общество ставит своих членов в такие условия, когда они и завидуют, и одновременно служат объектом зависти. Но сама эта обусловленность – одна из форм движения, и движение, вырвавшись вовне капиталистического общества, приведет к иному лучшему обществу. Я не повторяю вслед за Марксом, что капитализм содержит в себе ростки собственной гибели. Я говорю, что он содержит в себе ростки своей собственной трансформации, и что давно пора бы ему начать их культивировать. 71. Второй изъян теперешней зависти в том, что она уравнительна, а всякое уравнительство ведет к стагнации. «Нам необходимо уравнивание, но нам совсем не нужна стагнация». Этот аргумент, отталкивающийся от идеи застоя, стаза, что неравенство есть резервуар эволюционной энергии, один из главных козырей защитников неравенства, богатых. Глобальное имущественное неравенство, наше нынешнее состояние, явно неудовлетворительно. И относительное имущественное равенство, в ситуациях, в которых мы мучительно и неуклюже продвигаемся, чревато многими опасностями. Нам нужна какая-то иная ситуация. 72. Что есть эта зависть, Это кошмарная попытка костлявых пальцев бедных мира сего нашарить тот образ жизни и знаний и богатства, которыми мы на протяжении многих веков усердно набивали закрома Запада? Это человечество. Человечество и есть эта зависть. Желание, с одной стороны, удержать, с другой стороны, взять. Когда толпа неистовствует перед зданием посольства, когда бесстыдная ложь заполняет волны эфира, когда погрязшие в пороках богатые все больше коснеют в своем эгоизме, а одичалые, обезумевшие бедные доходят до грани отчаяния, когда одна раса питает ненависть к другой, когда тысячи разрозненных инцидентов, кажется, вот-вот вспыхнут огнем последнего противостояния человека с человеком, складывается впечатление, что зависть — это поистине ужасно. Но я верю, а это тот случай где изначально верить важнее чем резанерствовать что великое благоразумное ядро человечества сумеет разглядеть в этой зависти ее подлинную суть могучую силу способную сделать человечество более человечным ситуацию у которой может быть только одно решение ответственность семьдесят то перед чем мы оказались сейчас это как пролив или опасная тропа или горный перевал и чтобы одолеть этот путь Нам потребуется мужество и благоразумие. Мужество идти вперед не отступая. И благоразумие руководствоваться благоразумием не страхом, не ревностью, не завистью, а благоразумием. Благоразумие должно быть нашим кормчим, нашим непреклонным, поскольку многое в пути придется бросить за борт, капитаном. 74. Мы сейчас там, где некогда стоял Колумб, стоял и глядел в открытое море.